Гглавва На следующее утро я проснулся в такую рань, что почти успел свершить утреннюю молитву, чего со мной не случалось вот уже много лет. Несмотря на столь успешное начало, утро доставило мне сплошные неприятности. Чтобы быстрее добраться до тюрьмы, я взял Ландус, но повидаться с Гроссексом мне так и не удалось. Все заключенные, согласно закону, имеют право на встречу со своими представителями, коим в данном случае являюсь именно я. Однако в Турае к юридическим тонкостям относятся без особого почтения, и меня выпроводили из тюрьмы, заявив, что Гроссекс никого не желает видеть. Когда я начал довольно громко протестовать, чиновник предложил мне продемонстрировать письменное доказательство того, что я действительно представляю интересы Гроссекса. Префект Толий уволок подозреваемого, прежде чем тот успел подписать документ о моих полномочиях. Долгая и горячая дискуссия завершилась ничем. Судя по всему, Власти хотели как можно быстрее покончить с этим делом и не желали никого допускать к защите. Заседание суда должно было состояться на следующей неделе, и если ничего не изменится, Гроссексу не миноват петли. Дрантакса в городе любили, народ жаждал крови. Я клял себя, на чем с е т стоит, за то, что не сумел сохранить никакого влияния. Да, у меня имелась масса контактов в преступном мире, но после того, как вашего покорного слугу вышибли из дворца, Власть придержащие навсегда захлопнули для него двери своих домов. Возможно, Цицерий, наш новый заместитель консула, которому я совсем недавно оказал серьезную услугу, и мог бы выйти ради меня на тропу войны. Но, в ы Цицерий отправился с важной миссией в матеж, и я оказался на м и л и Что ж, если меня лишили возможности встретиться с Гроссексом, тем более необходимо потолковать супруга Дрантаакса. Но и в этом направлении мои поиски завершились провалом. Никто не видел, как она уходила, никто не знал, где она сейчас. В городе у нее остался единственный родственник, брат, работавший в портовых складах. Он ничего не смог мне сообщить. Похоже, судьба сестры его вовсе не заботила. Как видно, они уже давно не ладили между собой. «Могла она завести роман с подмастерьем?» – спросил я. «Вполне возможно», – ответил он, давая понять своим тоном, что мне пора удалиться. Но я не ушел и довольно неуклюже попытался выудить из него дополнительные сведения. Однако единственное, что мне удалось узнать, это то, что в последнее время мы импортируем морем огромное количество зерна. Итак, супруга скульптора Дрантаакса происходит из семьи докеров. Любопытно. Значит, она вышла замуж за человека из более высоких слоев общества. д р а н т а к с конечно, не аристократ, но преуспевающий скульптор и стоит на социальной лестнице значительно выше простого рабочего. Вторая классовым различиям придается весьма большое значение. Мда. Об этом стоит подумать. Я заглянул в участок, когда там не было претара Толия, но Джевакс не знал о местонахождении супруги убитого и сказал, что у службы общественной охраны нет на этот счет никаких достоверных сведений. «Человеку, не имеющему в городе родственников, очень трудно найти убежище», — сказал я. «Ей просто некуда отправиться. Кроме того, слуги уверяют, что у нее с собой не могло быть много денег. Возникает вопрос, почему она скрылась?» «Может, она убила мужа, чтобы начать новую жизнь с подмастерьем?» – предположил д ж е в е к с если так, она проявила удивительное легкомыслие, зарезав мужа ножом любовника. Этим она добилась лишь того, что ее милого вздернут. Я задумался об отношениях между к а л е й и Гросексом. с Если там действительно был роман, непонятно, как она могла бежать, оставив возлюбленного отдуваться за все. Джевакс сообщил, что был знаком с к а л е й еще когда она жила рядом с Портом, и помнит ее, какой она была тогда, очень красивой и очень юной. Неудивительно, что она вышла замуж за преуспевающего скульптора. п о т е р п е она еще немного, могла бы прыгнуть и повыше. Джевакс был страшно занят. т о л и гоняет своих людей и в хвост, и в гриву, поскольку глава оппозиционной партии популяров, сенатор Лодий, намерен воспользоваться новой волной преступности в качестве дубины против партии традиционалистов. Дома иностранных послов грабят, гремит он в сенате. У короля похищают золото, законопослушных граждан убивают на улицах. Дива, словно чума, расползается по городу. Уместно спросить, чем во время этого страшного кризиса занимаются люди, которым мы доверили свою безопасность. Речи подобные этой постоянно публикуются в хронике, вызывая раздражение у всех чиновников сверху донизу, начиная с консула Калия. Популяры н й с е н а т о р о Лодия пару месяцев назад понесли на выборах некоторые потери. Но сам он по-прежнему весьма могущественный человек в нашем городе. л о д и способен повести за собой толпу и создать массу проблем любому правительству. Поэтому службе общественной охраны приходится трудиться денно и ночно, чтобы раскрыть наиболее в о п и ю щ и е п р е с т у п л е н и я Разумеется, подобное положение дел охранникам крайне не нравится. Я оставил Джевакса один на один с горой письменных показаний потенциальных свидетелей недавнего убийства в порту. Убийство, понятное дело, связано с торговлей наркотиками. И, конечно, никто из потенциальных свидетелей ничего не видел. Так бывает всегда, когда преступления совершают могущественные криминальные группировки. Будь у меня принадлежащие калий вещи, я мог бы попытаться определить ее местонахождение при помощи заклинания, но у меня ничего нет. Когда я возвратился к дому скульптора, там уже все было крепко-накрепко, заперто и бдительно охранялось. Несмотря на все мое красноречие, меня туда так и не пустили. Я проклинал себя за то, что не догадался прихватить одну из ее вещичек, когда была возможность. Пришлось утешаться тем, что маги из службы общественной охраны тоже не смогут ничего сделать. Требуемое положение наших лун ожидается лишь через несколько месяцев. Но несколько месяцев Гроссекс ждать не может. Каждый раз, когда мне требуется определить чье-то местонахождение, луны оказываются не в том положении. Пожаловался я Астроту Тройной Луне. В деле раскрытия преступлений магия не больше, чем фикция. «Не всегда», — возразил волшебник. «В прошлом не порой удавалось добиваться неплохих результатов». «Он прав, однако, к счастью, волшебство не способно раскрыть все преступления в нашем городе. А будь иначе, я остался бы без работы». Астрот прощупал в поисках статуи весь город, но успеха не добился. «Это говорит о том, что пропавший шедевр уже далеко». Но то, каким образом его сумели у в е с т и остается тайной. Вернувшись в Секиру Мщине, я пожаловался на свои неудачи Макри. Единственное заслуживающее внимание события состоит в том, что за мной следили. Следили? Кто? Не знаю. Заметил лишь краем глаза, да и то мельком. А в курью ты не заглядывал? Я покачал головой. Курья — это такая таинственная черная жидкость, которая иногда в ответ на вопрос показывает картинку. Правда, вопрос должен задавать специально обученный человек. Иногда мне это удается, но общение с курией отнимает слишком много сил. Кроме того, фокус выходит не всегда, а импортируемая с Дальнего Запада курия стоит настолько дорого, что я могу воспользоваться ею только один раз. И если мне придется туда заглянуть, я буду искать гроссекса, а вовсе не тех, кто за мной следил. Что касается последних, то с ними я разберусь и без всякой курии, как только они покажут свои рожи. Я допил полуденный Эль. Итак, Гроссекса увидеть не удалось, и нет ни одного свидетеля, способного пролить свет на происшедшее. Мои мысли вновь обратились к жене д р а н т а к с а Калии. «Возможно, возмутительно дорогая Курия подскажет мне, где скрывается сия достойная дама. Во всяком случае, попытаться стоит. Без этого я дальше продвинуться не смогу. Чтобы привести себя в нужное состояние духа, у меня ушла масса времени. В идеале, работая с Курией, маг должен пребывать в атмосфере спокойствия и полной тишине. Но в округе 12 морей покой и тишина, даже в самое лучшее время, явление крайне редкое. Торговцы рыбой, сбытчики дива и шлюхи г о л д я т что и с мочи, рекламируя свой товар. Бродячие собаки рычат и свизгом дерутся. Детишки горланят, играя в грязи, а их мамаши яростно торгуются с л а т о ч н и к а м и пытаясь сбить цену на и без того дешевые овощи. Ко всему этому бедламу примешивается шум строительства. Погрузиться в состояние транса на этом фоне весьма трудно. Я старался изо всех сил. Передо мной стояла чаша, наполненная черной жидкостью. Единственный торговец, импортирующий курью с Дальнего Запада, уверяет, что она н и что иное, как кровь дракона. Он, естественно, врет. Подлинную кровь в невиде и доводилось. Но эта ложь позволяет ему вздувать цену. Каково бы ни было происхождение курьи, она способна отвечать на мысленное обращение волшебника. Даже я способен обращаться к ней, хотя мои магические возможности не превышают тех, коими я обладал, закончив обучение у чародея. Я плотно задернул занавеси и зажег большую красную свечу. Ее огонек отражался в блестящей черной глади. Я сконцентрировал взгляд на отражение и стал напряженно думать о жене Дрантаакса, мысленно задавая вопрос о ее возможном местонахождении. Некоторое время ничего не происходило. Пауза затягивалась, и мне уже стало казаться, что вообще ничего не произойдет. Однако я продолжал пребывать в трансе. Время шло. В комнате сделалось холоднее, я перестал слышать шум улицы. В конце концов, на черной блестящей поверхности возникла картина. Я увидел какой-то незнакомый дом. Очень большой дом. Скорее, даже не дома виллу на поросшем деревьями холме. Я напряг зрение, но концентрация внимания внезапно ослабла, А случилось это потому, что я всем своим существом ощутил какое-то странное беспокойство. Я не знал, что это такое, и пытался не игнорировать свои ощущения. Беспокойство не исчезло. Я вновь попробовал сконцентрироваться на картинке, но она стала ускользать. Несмотря на глубокий транс, я отчетливо чувствовал в комнате чье-то присутствие. На меня волной накатил страх, и я вдруг понял, что бессилен перед лицом неведомого мне врага. Закричав, я вышел из транса и вскочил на ноги. Я был полностью растерян и дезориентирован. Несколько секунд мой взгляд безумно метался по комнате, и я не сразу заметил двух человек всего в паре ярдов от того места, где я только что стоял, преклонив колени. Один просматривал бумаги на моем письменном столе, а второй глядел в окно. Наверное, караулил. Головы гладко выбриты, на обоих красные балахоны. Неужели передо мной монахи-грабители? «Кто вы, дьявол, вас побери такие?» — проревел я. Они повернулись ко мне спиной и направились к двери. Что здесь происходит? Я схватил ближайшего за плечо. Он вырвался. Видимо, не знал, что если Фракса насильственным образом вывести из транса, то терпимости у него будет еще меньше, чем обычно. Словом, я нанес такой удар, который должен был бы размазать его по стене. Монах парировал мой удар с необычайной легкостью. Немало изумевшись, я предпринял вторую попытку, но и этот удар он парировал автоматически, без всяких видимых усилий. Когда я нанес мерзавцу третий удар, целя прямо в рожу, он легонько коснулся моей руки, и я, бог весь т почему, вдруг понял, что смотрю в другую сторону. Даже скорее не в сторону, а в стену. Терпеть подобное издевательство было выше моих сил, и я бросился через всю комнату, чтобы нанести ему могучий удар между лопаток. Он, как вы понимаете, тем временем направлялся к дверям. В результате этой атаки я ударился о дальнюю стену комнаты и тихо осел на пол. Вбежавшая на шум Макри нашла меня в полубессознательном состоянии. Она выглянула на улицу, но не заметила ничего подозрительного. Обидчики исчезли столь же быстро и незаметно, как и появились. «Кто здесь был?» — наконец поинтересовалась Макри. «Всего лишь пара монахов-воинов», — х р е п л ю я. Видимо, захотели поразвлечься. С этими словами я пополз в кушетке, чтобы отдохнуть. Вглядывание в курью отняло у меня слишком много сил. А тут еще битва с двумя монахами-воинами. Даже для такого титана, как Фракс, этого более чем достаточно. «Что еще за монахи-воины?» – спросила Макри. «Монахи, которые одновременно являются и воинами. Одну половину жизни они проводят в молитве и медитации, а вторую – в обучении боевым искусствам. Прости, Макри, но мне надо прилечь». Мир поплыл передо мной, как в тумане. От последнего удара мой разум помутился, и я поспешил лечь, пока окончательно не потерял сознание. Макри принесла мне пиво, и я постепенно начал возвращаться к жизни. «Будя н и проклятые, как раз перед их появлением я стал различать картинку». Я попробовал вспомнить, как выглядел дом, который я успел увидеть в черной жиже. Какая-то вилла на поросшем деревьями холме. Она может стоять в любом из богатых предместей Тамлина, примерно в тех местах, где начинаются ведущие к дворцу возвышенности. А может и в другом месте, даже в другом городе. «Нет», — принялся я рассуждать с л у х «Каля не могла убежать так далеко». Если бы она села на корабль, это ни в коем случае не прошло бы мимо службы общественной охраны. Думаю, что и на лошади она не могла ускакать. Ралли утверждает, что не тщательно проверили всех, кто в тот день арендовал лошадей. Обыскали они и все покидающие город торговые караваны. Макрипа любопытствовала, почему с л у ж б а общественной охраны л е з е т вон из кожи. «По-моему, они поднимают слишком много шума. Тратят слишком много сил на раскрытие рядового убийства. С чего бы это?» т о знает, пожалуй, плечами. Возможно, потому, что сенатор Лодей в своих речах снова предрекает гибель города от лавины преступлений. Служба общественной охраны землю роет, желая доказать, что не зря ест хлеб и не напрасно коптит небо, в чем ее и обвиняет сенатор. Совсем недавно бедняга Джевакс думал, что вот-вот получит положенный ему недельный отпуск, а вместо того, чтобы отдыхать, сидит сейчас по уши, увязнув в показаниях свидетелей, и страдает, как неожская шлюха. А неожские шлюхи, как известно, всегда несчастны и всегда страдают. В службе общественной охраны просто необходимо добиться результата в расследовании убийства Дрантаакса. Вот она и сделала фальстарт, сходу арестовав первого попавшегося. А теперь они делают все возможное, чтобы я не помешал им вывести предполагаемого убийцу до суда. Я подумал, не отправиться ли в Тамлин и поискать там виллу. Если бы не эти проклятые монахи, мне, возможно, и не понадобилось бы шагать по жаре. Мои размышления прервал стук в дверь. На пороге стоял Гурт. «Тебе, Макри, пора на работу», — сказал он. «А тебя, Фрак, снизу кое-кто ждет. Желает побеседовать». «Кто он?» «Не он, а она. По-моему, ее зовут д а н д е л ь о н о д у в а н ч и к «Скажи ей, что меня нет дома», — воскликнул я, поспешно вскакивая с кушетки. «Провожу крайне в а ж н о е с л е д с т в е н н о е д е й с т в и е Макри, п р и к а р т и на меня так п я л и т с я Я не намерен отправляться на поиски целебного дельфиньего камня, свалившегося с небес». «Все, это мое окончательное решение. Если тебе так нравится этот одуванчик, тащи ее на собрание своей ассоциации. Твои подружки приведут д а н д е л ь о н в божеский вид». Я схватил меч, сунул в сумку немного монет, чтобы прикупить хлеба в булочный м и н а р и к с и сбежал по наружной лестнице. Едва оказавшись на улице, я снова почувствовал, что за мной следят. «Ну хватит, я уже был сыт по горло». с к о ч и в в Ландус, я велел доставить меня в Тамлин и как можно быстрее. в о з н и ц а с т а р а л с я изо всех сил, но строительный мусор на улицах, дыры в мостовой и толпа, стремившаяся на рынок, сильно замедляли наше передвижение. Короче, избавиться от хвоста мне так и не удалось. Оставалось лишь сожалеть, что я не разобрался с этим раньше. Округ Тамлин, в сравнении с 12 морями, можно считать совсем иным миром. Все улицы здесь вымощены вылизанными до блеска бледно-зелеными и желтыми плитами. В густых садах стоят роскошные виллы, На белых стенах дежурят охранники из гильдии, а по улицам р а с с к а ж и в а ю т многочисленные патрули службы общественной охраны, оберегая обитателей округа от всякой черни. Никто и ничто не тревожит покой этих мест. Даже сталы, маленькие черные птички, заполонившие наш город, выглядят здесь более сытыми. Те, кто п ы т а е т с я в этом благословенном месте заняться нищенством, немедленно изгоняют, дабы вид нищеты не оскорблял взглядов и не нарушал мирного существования аристократии. Когда-то я здесь жил. Теперь же меня встречают в округе Тамлин примерно так, как орка на эльфийской свадьбе. Не имея ясного представления, с чего начать поиски, я попросил возницу остановить Ландус на аллее «Истина в красоте», которую облюбовали для своего проживания маги. Отсюда я начал подъем по плоскому склону к поросшему деревьями участку, граничащему с императорским дворцом. Все окружающие меня дома были как две капли воды, п о х о ж и на тот, что я видел в чаше с к у р и и й и любые попытки припомнить хоть какие-нибудь отличительные черты оказались тщетными. В моей памяти всего лишь вставала еще одна роскошная вилла, обитатели которой могли нежиться в тени, потягивая вино из своих подвалов и наслаждаясь деликатесами из рыбы, выловленной в собственных прудах. Я уже начинал злиться. Мда, то еще местечко для расследования убийства. Рядом со стоящей довольно далеко от дороги небольшой виллой я заметил солдата службы общественной охраны. Никаких других людей, включая слуг или подстригающих лужайки садовников, видно не было. Я догадался, что передо мной дом недавно убиенного мага по имени Тали Зеленогласый. Убийство Талия меня никаким боком не касалось, и мне следовало продолжать путь. Именно поэтому я подошел к вилле, чтобы взглянуть поближе. Солдат целиком ш е л в себя и ни на что не обращал внимания. Я перелез через невысокую стену и оказался в небольшом саду. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, из чистого любопытства. Сад был прекрасно ухожен, но совершенно безлюден. Судя по всему, слуги покойного волшебника находились под арестом и рассказывали все, что им известно о ядах. Я быстро прошел среди высоких деревьев в глубину сада и оказался за домом рядом с красивым прудом. В отличие от большинства городских богачей, т а л и не запустил свой пруд рыбу. Рыбный пруд в нашем городе – своеобразный символ общественного положения. Ни одна Матрона из аристократической семьи не имеет права пригласить на ужин члена королевской фамилии, если у нее нет возможности подать в качестве первого блюда яство, приготовленное из собственного наисвежайшего сырья. Теперь вы, н а д е ю с ь понимаете, какие д е н ж и щ и приходится тратить нашей аристократии, чтобы держаться на плаву. Я стоял уже совсем рядом с дверью черного, если можно так выразиться, хода. Дверь была выкрашена в желтый цвет, С обеих сторон ее обрамляли небольшие статуи святого Кватини. Окрашенная в желтый цвет задняя дверь, как принято считать в Турае, приносит владельцу дома счастье. Парадный же вход обязательно должен быть белым. Практически все красят свои двери именно так. Зачем испытывать судьбу, даже если вы и не заражены предрассудками? Когда я приблизился к двери, негромкий шум внутри дома заставил меня нырнуть за большой куст. Заслышав новый звук, я лег ничком в высокую траву и стал следить за дальнейшим развитием событий с интересом, если не сказать с изумлением. Дверь открылась, и из нее неторопливо вышли три монаха в красных балахонах с гладко выбритыми головами. Осторожно оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что за ними не следят, они направились в дальний конец сада. Однако, решив, что за ними нет слежки, они совершили ошибку, поскольку позади меня из кустов возникли еще четыре монаха. Головы у них тоже были гладко выбриты, но балахоны желтого цвета. ж е л т о е и без всякого п р е д у п р е ж д е н и е бросились на красных, и началась схватка. Перед моим изумленным взором происходила битва атлетов. Люди много толкуют о боевом искусстве монахов-воинов, но самому мне ничего подобного наблюдать не доводилось. Я видел удары ногой в голову и разящие удары кулаком, отправляющие противника на противоположную сторону лужайки. Видел, как только что поверженный враг вскакивает на ноги и наносит ответный и столь же сокрушительный удар своему уже торжествующему сопернику. Большая часть ударов сопровождалась такими громкими выкриками, что слышала наверняка вся округа. Вскоре появился дежуривший у парадного входа солдат. Завидев семерых дерущихся монахов, он благоразумно решил не вмешиваться и громко засвистел свисток, требуя подмоги. Услышав свист, монахи прекратили схватку. Они обменялись исполненными ненависти взглядами и разошлись в разные стороны. Те, что остались целы, поспешили унести раненых товарищей. Монахи еще раз продемонстрировали свою силу, без труда перелетая через кусты, стены и иные препятствия, преграждающие им путь к свободе. В любой момент можно было ждать появления новых солдат из службы общественной охраны, и я понял, надо скрыться, убежать как можно дальше. Однако вместо того, чтобы бежать, я открыл желтую дверь и вошел в дом. Временами я веду себя очень глупо. Моя неукротимая любознательность, или, если хотите, назойливость, приносит м н е неприятности со дня моего появления на свет. Утешало одно. В помещении оказалось не так жарко, как под палящими лучами солнца. Освежив на кухне шею водой из кувшина, я прошел дальше в дом. В первой же комнате, просторной, светлой и очень спокойной, со стенами, украшенными г о б е л е н а м и пастельных тонов, Я встретил женщину с ножом в руке. Дама отважно бросилась на меня, попытавшись располосовать мне брюхо. Однако сделать ей это не удалось. Споткнувшись о пустую бутылку из-под кли, она повалилась на пол. Увы, дама была пьяна вдрызг. Ну надо же. Еще один совершенно неожиданный поворот событий. Я задумался. Жены у Талия не было, это точно. Однако на женщине тога, которую может носить только хозяйка дома. Видимо, передо мной дочь мага. Лежа на полу, Она подняла на меня туманный взор и поинтересовалась, что я тут делаю. «Расследую смерть Талия», — соврал я глазом, не моргнув. «Ты не службы охраны», — проговорила она, с трудом поднимаясь на ноги. «Ну и плевать. Охранники ни за что не узнают, кто убил отца. Толка от них, как от евнуха в борделе». Я несколько изумился, услыхав это выражение, произнесенное столь рафинированным голосом. Девица тем временем потянулась к очередной бутылке кли на полке за ее спиной. Мне так казалось, что она уже набралась более чем достаточно, но я решил, что это меня не касается и не сделал попытки ее удержать. Снаружи донесся шум. Прибыли люди из службы общественной охраны. Здесь сейчас будут солдаты. Я частный детектив и могу вам помочь, если вы мне все расскажете. Мои слова прозвучали вполне искренне. Более того, они даже могли бы оказаться правдой. Мне ее немного жаль. Пьяная одинокая девушка, недавно с х р о н и в ш а я отца. Что рассказать? «Кто убил вашего отца?» «Поставщик дива, я думаю». Ее слова стали для меня полной неожиданностью. «Нет, меня не удивило, что Талий Зеленоглазый увлекался наркотиками. Дива употребляют все с л о и общества, а служители магии почему-то имеют к нему особую предрасположенность. Меня удивило другое. В сообщении об убийстве упоминания о наркотиках не было. Я считал, что его отравили слуги». Девица разразилась смехом, идиотским пьяным хохотом. Так утверждают власти, не хотя, чтобы еще один связанный с наркотиками скандал сотрясал дворец. Скандала в последнее время и без этого более чем хватало. Отца вовсе не отравили, его прикончили стрелой из арбалета. У папаши не было средств заплатить поставщику дива. За дверью послышались тяжелые шаги. В дом вошли солдаты службы общественной охраны. ы н а й м и т е меня для поиска в у б и й ц ы Торопливо выпалил я, но опоздал. Девица без сознания опустилась на пол, а в комнату вступили охранники, возглавляемые префектом Гальвинием, шефом службы общественной охраны в округе Тамлин. Префект Гальвини меня прекрасно знает и любит ничуть не больше, чем префект т о л е й а может даже и меньше. Он бросил взгляд на распростертое у моих ног тело и дал приказ меня арестовать. Меня тут же загрузили в фургон и отвезли в узилище. В ходе расследований мне часто приходится оказываться за решеткой. Однако, осознав, что на сей раз я оказался в камере, даже не ведя расследования, я начал размышлять, не пора ли мне умерить собственную природную любознательность.